Глава Сарковая. Джейн охнула и протянула газету Бобу. Он бросил взгляд на снимок и удивлённо открыл рот. Ох, ничего себе! Майлс, твоё фото красуется на первой полосе пост. Судя по тому возбуждению, которое владело хозяевами, случай был какой-то исключительный. «Спасение по-собачьи», — зачитал вслух хозяин. «Маленькая дворняжка помогла в задержании человека, по предварительным данным, убившего около года назад некую Мэри Спаркс».